В таких случаях в тюке сбрасывали за борт: прощай навсегда груз и здравствуй проблемы нового рода, похуже тех, что связаны с полицией, потому что мафиози, которые заказывали гашиш, не всегда проявляли понимание, и был риск, что после подведения всех итогов останутся лишние шляпы. Да ещё и вероятность неудачного манёвра в открытом море Будар волны, пробоины, столкновение с катерами преследователей, посадки на мель, подводные скалы, о которые мог вдребезги разбиться катер вместе с экипажем. Но ну, всё, поехали. Последний теук уложен ровно 300 кг. Мараканцу уж вовсю гребли к берегу, а Сантьяго, спрыгнув с кормы, уселся справа на штурманское место. Тереса, отодвинувшись, чтобы не мешать ему, надела, как он, непромокаемую куртку. Потом еще раз взглянула на радар. По носу все чисто, направление на север, открытое море. Ну, что ж, можно вздохнуть чуть спокойнее. Сантьяго включил зажигание, и приборы слабо засветились красным. Компас, тахометр, счетчик оборотов, давление масла, педаль под штурвалом. Триммер справа от штурманского места. Р-р-р-р. Стрелки дернулись, будто внезапно проснулись. Р-р-р-р-р. Винт взбил целое облако пены за кормой. И семь метров фантома начали двигаться все быстрее и быстрее, взрезая маслянистую воду, чисто, как хорошо отточенный нож, 2500 оборотов в минуту, 20 узлов. Вибрация мотора передавалась корпусу, и Тереса чувствовала, как вся сила, толкающая их в корму, сотрясает катер, словно ставший вдруг легким, как перышко. Три тысячи пятьсот оборотов, тридцать узлов. Нос катера приподнялся, ощущение мощи, свободы было почти физическим, и с его приходом ее сердце забилось, как на грани легкого опьянения. «Нет ничего!» — в который раз подумала она, что было бы похоже на это. Или почти ничего. Сантьяго, сосредоточенно наклонившись к штурвалу, его подбородок, подсвеченный снизу лампочками панели, казался красноватым, еще прибавил газ четыре тысячи оборотов, сорок узлов. Дефлектор уже не защищал их от сырого режущего ветра. Тереса подтянула молнию куртки до самого верха и, подобрав хлиставшие по лицу волосы, надела шерстяную шапочку. Потом опять взглянула на экран и прошлась по радиоканалам. Таможенники и жандармы разговаривали между собой по скремлерной связи, и хотя слова были непонятны, интенсивность пойманного сигнала позволяла судить о том, насколько они далеко или близко. Время от времени Тереса поднимала голову, высматривая среди холодных огоньков звёзд угрожающую тень вертолёта. Казалось, небосвод и тёмный круг моря, замкнувшие их в себе, мчатся вместе с ними, будто фантом в центре сферы, стремительно несущийся сквозь ночь. Теперь в открытом море зыбь начала слегка раскачивать катер. а вдали уже показались огни Испанского берега. «Какие они одинаковые и какие разные!» — думала она. «Да какой степени похожи в чем-то!» Она интуитивно почувствовала это еще в тот первый вечер в Джамеле, и как по-разному относятся к жизни и к будущему. Так же, как и блондин, Сантьяго был сметлив и... Энергичен, отважен и холоден в работе. Из тех, кто никогда не теряет головы, даже если ему ломают кости. В постели и было хорошо с ним. Он был щедр, внимателен, всегда владел собой и исполнял все ее желания. Пожалуй, с ним было не так весело, а то больше нежности. Однако на том сходство и кончалось. Сантьяго был малоразговорчив, деньги не транжирил, друзей у него было мало, и он не доверял никому. Я Кельт из Финистер. Это означало край, дальний предел земли. По-гречески. Я хочу дожить до старости и играть в домино в Огровском баре. Иметь по месте с большим домом. чтоб в нём был застеклённый балкончик, стёкла в пластик в их рамах, откуда было бы видно море, и мощный телескоп, чтобы смотреть, как входит в устье реки и выходит из него суда и наблюдать за собственной шхуной 18 м, стоящей там на якоре. Но если я буду транжирить деньги, у меня заведётся много друзей, или я стану многим доверять, я не доживу до старости, и ничего этого у меня не будет. Чем больше звеньев в цепи, тем она ненадёжнее. Сантьяго не курил. Ни табака, ни гашиша, и лишь изредка позволял себе пропустить рюмочку. Встав утром, он полчаса бегал по берегу, по щиколотку в воде, после чего делал, ты раз и не верила пока, не сосчитала сама, пятьдесят разных физических упражнений. Тело у него было худое и твёрдое, кожа светлая, Очень загорелая на руках и лице, на правом предплечье большая татуировка. Распятый Христос. — У него моя фамилия, — сказал он однажды. — Еще одна, маленькая, на левом плече, круг с кельтским крестом и инициалы И.А. Значения, которых Тереса полагала, — это имя женщины. Он так и не пожелал объяснить ей. А еще у него был старый шрам. на искосок, сантиметров 10 длиной на спине, на уровне почек. Ударили ли ножом? Объяснил он, когда Тереза спросила, давно я торговал контрабандным табаком по барам, а другие мальчишки испугались, что я отбью у них клиентов. Рассказывая, он улыбался лёгкой задумчивой улыбкой, словно грустья по тем временам, когда всё это произошло. Наверное, я могла бы его полюбить, размышляла иногда Тереза, случись всё это в другом месте, в другом куске жизни. Всё всегда происходит или слишком рано, или слишком поздно. Тем не менее, ей было хорошо с ним, почти совсем хорошо. Когда она смотрела телевизор, уютно устроившись своего плеча, листала журналы с любовными историями, загорала на пляже, Покуривая сигареты Бесомте, в которые добавляла немного гашиша, она знала, что Сантьяго не одобряет этого, но вслух он ни разу её не упрекнул. Или гляди, как он работает в тени крыльца, по пояс голый, на фоне моря, мастерит деревянные кораблики. Ей очень нравилось наблюдать за ним, потому что он был действительно терпелив, тщателен и искусен в этом деле. Рыбацкие суđёнышки, белые, красные и синие, получались у него как настоящие, а у парусников каждый парус и каждая снасть находились на своём месте. При всём том, Тереса к своему огромному удивлению обнаружила, что Сантьяго знаток моря, и капитан Катера не умеет плавать. Даже так, как она, Бландин, научил её, вальтате Не слишком стильно, но всё ж достаточно, чтобы не утонуть. Однажды они случайно заговорили об этом, и Сантьяго признался: "Я никогда не умел держаться на воде". Самому странно. А когда ты раз и спросила, почему в таком случае он рискует ходить на катере, он только пожал плечами, будто покоряясь судьбе, с этой своей улыбкой. которая, казалось, сначала долго бродит где-то внутри и лишь потом появляется на лице. — Мы, галисийцы, фаталисты, — сказал он. — Половина из нас не умеет плавать. Мы просто тонем, и все. И она сперва не поняла, шутка это, или же он говорит серьезно. Как-то раз, когда они закусывали в Бернале, таверне, в Кампаменту, Сантьяго представил ей своего знакомого репортера газеты «Диарио де Кадис» по имени Оскар Лобато. Лет сорока, разговорчивый, смуглый, с лицом испещренным шрамами и отметинами, и из-за них он казался мрачным, хотя на самом деле вовсе таким не был. Лобато чувствовал себя как рыба в воде и среди контрабандистов, и среди жандармов и таможенников. Он читал книги и знал обо всём, начиная от моторов и кончая географией или музыкой. Он был знаком со всеми, не выдавал своих источников информации, даже под приставленным к виску дулом револьвера 45-го калибра и давно уже варился во всём этом, в вооружённой записной книжке, разбушет имён, адресов и телефонов, он всегда, если мог, помогал. не разбираясь, в какую сторону закона стоит тот, кому нужна помощь, частично ради саморекламы, частично потому, что, несмотря на некоторые неприятные черты, свойственные людям его профессии, был, как говорили, человеком неплохим. А кроме того, он любил свое дело. В те дни его часто можно было видеть в Атунаре, старинном рыбачьем квартале Ла-Линеа, где ЗБ-100 крыс сделал рыбаков контрабандистами. Лодки из Гибралтара разгружались на пляже средь белого дня. Занимались этим женщины и дети, они даже рисовали на шоссе собственные переходы, чтобы удобнее было ходить с тюками на спине. На берегу дети играли в контрабандистов и жандармов, гоняясь друг за другом, снадетыми на голову пустыми коробками из-под уинстна. в чём только самые маленькие соглашались на роли жандармов а каждое вмешательство полиции заканчивалось слезоточивым газом и резиновыми дубинками и между местными жителями и блюстителями порядка разыгрывались самые настоящие сражень Представьте себе сцену рассказывал лобат пляж поэнте моиорга ночь гибралтарский катер двое парней выгружают табак Пара жандармов, старый капрал и молодой рядовой, стой, кто идет, и так далее. Те двое пускаются на утек, им никак не удается завести мотор. Молодой жандарм лезет в воду и забирается на катер. Наконец мотор заводится, и катер мчится к Гибралтару, а один контрабандисту штурвала, другой ругается с жандармом. А теперь представьте, что этот катер останавливается посреди бухты. Разговор с жандармом. «Послушай, парень, — говорят ему, — если мы поплывем с тобой дальше, в Гибралтар, нам не поздоровится, а тебя и вовсе отдадут под суд за то, что ты преследовал нас на британской территории, так что давай-ка успокоимся. Идет?» Развязка, катер возвращается, жандарм сходит на берег. «Пока, пока, всего наилучше, тишь да гладь!» Сантьяго, галисийц и контрабандист, не доверял пишущей братье. Однако Тереза знала, что Оскар Лобат он считает исключением, тот был объективен, тактичен, не верил в хороших и плохих, угощал выпивкой и никогда ничего не записывал прилюдно. Кроме того, знал много хороших историй и отличных анекдотов и никогда не говорил ни о ком плохо. Он приехал в Берналь вместе с Тоби Паронди, штурманом катера из Гибралтара, и несколькими его коллегами. Все Илья Нито были молоды, длинные волосы, бронзовая кожа, серьги в ушах, татуировки, пачки сигарет с золотой полоской, многоцилиндровые машины с тонированными стеклами, громыхающие музыкой «Лос Чумгитос» или «Хавиви» или «Лос Чичус». Их песни немного напоминали тереси мексиканские наркобалады. Днём мне не жизнь, ночью не сон, говорила с одной из них: "Стены тюремные со всех сторон". Эти песни, составлявшие местный фольклор, как те в Синало, имели не менее живописные названия: "Мавр" или "Легионер", "Я уличный пёс", "Стальные кулаки". Гибралтарские контрабандисты отличались от испанских только тем, что среди них было больше светлокожих блондинов, да ещё английскими словами, нередко звучавшими в их андалузской речи. В остальном они были словно выкроены по одному шаблону: на шее золотые цепи с распятиями, оборсками с приsweetие девы или непременным изображением креветки. Футболки с надписью "Have metal" кроссовки Adidas и Nike, дорогие часы, очень светлые, тоже дорогие джинсы, в одном из задних карманов пачка банкнот, из-под ткани другого пирает нож. Крутые, ребята. Временам такие же опасные, как в Синалоэ, и с тех кому нечего терять, но кто рискует, получает очень много. Их девушки все в узеньких брючках и коротеньких маечках, из-под которых видна татуировки на бёдрах и пирсинг в пупках, много макияжа и духов, ещё больше золота. Они напоминали подружек кульеканских наркомафиози и некоторым образом её саму. Поняв это, Тэрса подумала: слишком много прошло времени, слишком многое произошло. Там было и несколько испанцев. из Этунары, однако большинство всё-таки лиянито. Британцы с испанскими фамилиями, англичане, мальтийцы и прочий народ из всех уголков Средиземноморья. Как сказал Лобато, подмигнув Сантьяго: "Лучше обрасы всех фирм". Так значит, мексиканка? Ну да. Далеко ж тебя занесло. В жизни всякое бывает. Не вытерев с губ пивную пену, Репортер усмехнулся. Звучит, как строчка из песни Хосе Альфредо. Ты знаешь Хосе Альфредо? Немножко. И Лоббата принялся напевать, пришел как-то пьяный в бар, одновременно делая знак официанта подойти. — Повторить то же самое мне и моим друзьям, — сказал он, а также господам за тем столом и их дамам. Спросил пять порций текилы. Бармен ему сказал: "Ты кило кончил, у смелый". Траса успела вместе с ним по руку плетов и под конец обор смеялись. "Симпатичный", подумала она. "И не хитрит. Хитрить с Сантьяго и с этими парнями вредно для здоровья". Лобато смотрел на неё внимательно, как бы оценивы, смотрел глазами человека знающего, что почём. Мексиканка и галисийц. Стоит жить, чтобы увидеть такое. Ну что ж, это хорошо. Он не задает вопросов, но дает повод другим рассказать что-нибудь, чтобы все шло ровно и гладко. Мой папа был испанцем. Откуда? Не знаю. Ты никогда не знала. Лоббата не спросил, правда ли это. Давая понять, что с семейными делами покончено, он отхлебнул пиво и кивком указал на Сантьяго. Говорят, ты ходишь с ним на катере. Долг говорит: "Люди говорят, здесь ведь не бывает секретов. 15 километров воды совсем немного". И интервью акванчина Сантьяго забрал у лобато полупустой стакан и поставил перед ним новый, присланный с соседнего стола. На сей раз угощали заезжие блондины. Репортёр пожал плечами: "Красивые у тебя девушки. Этот акцент мне нравится". Тереса уютно свернулась клубочком под рукой Сантьяго. Куки, хозяин барналя, поставил на прилавок заказанные порции: креветки под чесночным соусом, мясо, нашинкованное с салом, фрикадельки, помидоры, приправленные оливковым маслом. Тереса обожала ужинать вот так, очень по-испански, в каком-нибудь ресторанчике или баре. у стойки, где подавали и колбасы, и ветчину, и только что приготовленные блюда. Она быстро расправилась с нашпигованным мясом и подобрала хлебом весь соус. Ей хотелось есть, а о фигуре она не беспокоилась. Худощавая от природы она пока могла позволить себе некоторые излишества. Как говорили в кульякане наедаться по самые уши. Заметив на полке и у Куки бутылку «Куэрво», она попросила текилы. В Испании были не в ходу высокие и узенькие кабальито, столь популярные в Мексике. И потому она всегда заказывала текилу в маленьких стаканчиках для дегустации вин. Они больше всех других были похожи на кабальито, а разница заключалась только в объеме. В зал вошли новые посетители. Сантьяго и Лобато, облокатившись на стойку, обсуждали преимущества резиновых лодок типа Зодиак при движении на больших скоростях в плохую погоду. Кути время от времени тоже вставлял реплики. Жёсткие корпуса сильно страдали во время преследования, и Сантьяго уж давно вынашивал идею приобрести катер с полужёстким корпусом и двумя-тремя моторами на таком можно ходить в непогоду до побережья восточной Андалусии и мыса Гата проблема сводилась к отсутствию средств их требовалось немало да и риск велик даже если предположить что потом на воде полужёсткий корпус оправдает все ожидания вдруг разговор оборвался Сидевшие за столом гибралтарцы тоже замолчали и воззрели с на группу, которая только что расположилась в самом конце стойки, рядом со старым плакатом, извещавшим о последней перед гражданской войной кариде Лалинея 19, 20 и 21 июля 1936 года. Четверо молодых мужчин. Один блондинов в очках, Двое высоких и атлетического сложения в спортивных рубашках, коротко стрижены. Четвёртый, довольно симпатичный, был одет в безупречно выглаженную голубую рубашку и джинсы, такие чистые, словно только что из магазина. Ну вот, опять мне везёт, притворно вздохнул Лобата. Опять я между ахейтецами и троянами. И извинившись перед собеседниками, Он подмигнул Гибралтарцам и пошёл здороваться с вновь прибывшими, задержавшись чуть дольше возле мужчины в голубой рубашке. Вернувшись к стойке, он тихонько рассмеялся. Эти четверо таможенники из береговой охраны Сантьяго оглядел их что называется с профессиональным интересом. Заметив, что за ним наблюдают, один из высоких чуть наклонил голову, как бы в знак приветствия, а Сантьяго на пару сантиметров приподнял свой стакан с пивом, что в равной мере могло сойти и за ответ, или не считаться таковым. Кодексы и правила игры, в которую играли все присутствующие, охотники и дично нейтральные территории, Кучи невозмутимо подавал Мансанилью и закуски. Мансанилья сорт белого испанского вина. Подобные встречи происходили ежедневно. "Вот этот красавчик", продолжал пояснять Лобато, "пилот птицы". Под птицей подразумевался БоС 105, вертолёт таможенников, специально приспособленный для поиска и охоты в море. Тересы не раз видел, как он кружит, выслеживая катера контрабандистов. Летал он, как следует, совсем низко, сильно рискуя. Она присмотрелась к летчику. Тридцать с небольшим, темноволосый, с бронзовой кожей, мог бы сойти за мексиканца. Приятные манеры, симпатичный, кажется, немного застенчивый. Мне сказали, прошлой ночью в него стреляли сигнальные ракеты и попали в лопасть. Лоббата пристально взглянул на Сантьяго. — Случайно, а не ты? — Ты? Я вчера не выходил в море. Тогда наверняка кто-то из этих, наверняка, лобата посмотрел на гибралтарцев, которые теперь разговаривали и смеялись преувеличенно громко. Завтра сделаю 80 кг, хвалился один, как петь дать. Другой, тот самый Тоби по ронде, который приехал вместе с журналистом, велел Куки угостить господ таможенников выпивкой за его счёт. — Потому что у меня сегодня день рождения, — не скрывая насмешки, — сказал он, — и мне будет очень приятно их угостить. Четверо в конце стойки от угощения отказались, хотя один поднял два разведенных пальца, знак победы, и сказал «Поздравляем». — Блондин в очках, — шепнул Лоббата, — это капитан катера Эй-Джей, тоже галисийц из Ля-Коруньи. — В общем, насчет воздуха ты понял. По вернувшись к Сантьяго закончил репортёр: "Ремонт и целые недели чистого неба без всяких стервятников над головой, так что имею в виду, да у меня ничего нет на эти дни, даже табака, даже табака". Жал дресс продолжал разглядывать лётчик. Весь такой воспитанный тихонь. Эта идеально отутюженная рубашка, блестящие, гладко зачёсанные волосы. Трудно Сотнести его с вертолётом ужасом контрабандистов, наверное, подумала она, с ним такая же история, как в фильме, который они с Сантьяго смотрели, жуя семечки в летнем кино в Лалине, про доктора Джекила и мистера Хайда. Лобато заметил её взгляд, и его улыбка стала заметней. Он хороший парень из Касареса. В него швыряют такими штуками, Той представить себе трудно. А один раз швырнули веслом, одну лопасть перебили, и он не разбился, толк чуду. А когда приземлился на берегу, ребятишки забросали его камнями. Временами, а туна расстроится похожен на Вьетнам, конечно, в море всё иначе. Да, подтвердил Сантьяго между двумя глотками пива. Там этим сукиным детям и карты в руки.